На Осиенду, где сейчас квартировал ограниченный воинский контингент ПРА в Неваде, мы приехали во второй половине дня. Стандартное для тех мест поместье, обнесенное трехметровой стеной. Дом, всякие сараи, гаражи, навесы. Несколько апельсиновых деревьев для антуража и запаха. Вышка ветряка, обвешанная антеннами. Стены выкрашены ярко-белой краской, отражающей солнечные лучи. Подобных владений много в окрестностях Ньюрино. Не всем приятно жить в душном городе. Встали под навесом рядом со вторым БТРом и парой открытых УАЗов. Пока Авдеев пристраивал пленников, я успел умыться у колонки. «Готов. Пойдем сперва фотки посмотрим». Внутри дома оказалось неожиданно прохладно. Авдеев провел меня в кабинет, плюхнул на стол пачку фотографий. «Смотри, вот эта ферма с окрестностями. Она же крупнее. Главный дом...» Ограда. Теперь наши объекты внимания. На фотографиях можно было рассмотреть девочку лет семи, играющую с мячиком. Ее сопровождала немолодая дама в темном закрытом платье. Как я понимаю, няня. И сеньора Капра. Жена Дона даже на фотографии выглядела привлекательно. Есть такой тип женской красоты. Это трудно описать, не будучи поэтом, увы. Забавно, что девочка не была даже миленькой, явно в папу. «Посмотрел? Теперь твоя цель». Я включил настольную лампу, взял лупу и принялся разглядывать очередную группу фотографий. Большая солнечная батарея на столбе, под ней две видеокамеры, направленные в разные стороны. Те же камеры более крупно. Совсем крупно, явно каким-то жутким телеобъективом. Надписи на камерах, кабели, монтажные кронштейны. Как далеко от дома установлен этот столб? «Пятьдесят четыре метра от края ограды». Тогда понятно, почему они не стали тащить туда кабель. Даже питание. «Смотри, здесь под солнечной батареей виден угол аккумулятора. Аккумулятор большой, потребление современных камер, даже беспроводных, довольно скромное. Питание вполне должно хватать на ночь. А днем, при здешнем ярком солнце, все прекрасно заряжается». «Разумное решение». «Есть идеи». Там как раз очень удобный овражек, который от фермы не просматривается. И этот недреманный глаз на столбе нам всю малину портит. Надо сделать, чтобы камеры показывали статичную картинку и не было видно ползущих бойцов? Это был бы идеальный вариант. Давай так, я поищу, что смогу по этим камерам и тогда скажу. Интернет у тебя здесь есть? Есть сотовая сеть Ньюрино, еле-еле. Сможешь зацепиться за интернет, молодец. А если не смогу, придется в Ньюрино возвращаться. Капитан привел меня к радистам. Помимо привычных зеленых железных ящиков, здесь стоял реликт ушедшей эпохи. Настольный аппарат сотовой связи. С трубкой на проводе. И с антенным кабелем, уходящим куда-то на улицу. Я про такое только читал. Живьем не видел ни разу. А обычные сотовые здесь не работают? Увы. Разве только наверх, на ветряк залезть? Во дворе разведчики возились со здоровенным беспилотником аж о восьми пропеллерах и с серьезным фотоаппаратом, подвешенным снизу. Сразу стало ясно, откуда взялись крупные фотографии видеокамер. Пригляделся повнимательнее к ветряку. Тот был построен из уголков и возвышался на добрую полусотню метров, чем-то напоминая мачту линии электропередач. Вдоль одного из ребер мачты торчали металлические скобы. Достал мобильник и наколотил письмо Димке с просьбой узнать что-нибудь про камеры такой модели. И ответить для начала несколькими фразами, без ссылок на сайты и много мегабайтных файлов документации. Все подготовил, осталось только нажать «Отправить». Заблокировал телефон, сунул в карман и полез на мачту. Честно скажу, никогда не был фанатом высоты. Естественно, лазил с другими мальчишками по крышам и чердакам, но откровенно опасных мест старался избегать. Можно было бы, наверное, попросить кого-то из бойцов, но лучше уж самому. Чтобы быть уверенным, что не получилось по объективным причинам, а не из-за чьих-то кривых рук. Залез где-то на две трети высоты. Выше уже ротор лопастями молотит, и тряска такая, что просто страшно. Добрался до очередной перекладины, уселся, зацепился ногами. Достал телефон. Сети нет. Обидно. Либо выше надо лезть, либо в город ехать. А не хочется. Ну-ка, а если так? Выключаем 3G, попробуем самые древние методы связи. Они подальнобойнее должны быть. Ждем, ждем, нифига. Ладно, поглядим пока по сторонам, а тем временем и сеть может появиться. С такой высоты видно километров на 20, по идее. нью толком не видать, а вот его пригороды вроде бы просматриваются. Вокруг обычная, в общем, саванна. Не плоская, как стол, а состоящая из небольших бугров, впадин и более-менее ровных кусков земли между ними. Если кто-то не хочет, чтобы его в такой вот саване нашли, то его и не найдут. Даже с самолета, при нынешнем развитии маскировочных покрытий, не факт, что заметят. «В здешнем небе хватает тех странных полуптиц-полуящеров, с одним из которых я чуть было не познакомился в самом начале здешней жизни. Стрелял бы тогда Сэм чуть похуже». А эти птички носятся над саванной, орут, дерутся. Не такие крупные, как орел рыболов, зато их много. Сети так и нет. Я посмотрел наверх, раз, другой. Придется лезть выше, где все трясется и дрожит. Неохота, а куда деваться? Надо. Сеть так и не появилась. Едва спустился, усталый и злой, как меня перехватил Авдеев. «Влад, я тут вспомнил по поводу интернета». «У нас есть связь по радио с ППД. Если сформулируешь, что нужно, Антиповский посмотрит в сети и передаст ответ». «Ох, где ты был полчаса назад, до того, как я на вышку полез? Я же не знал, зачем ты туда лезешь. У кого-то по вечерам пробежки, а у тебя, возможно, залазы». И стоит скалиться, негодяй. «Серег, тебе говорили, что ты сволочь?» «Да, ты говорил сегодня. Три или четыре раза. Но я не обижаюсь. Это же неправда». И что с таким сделаешь? Написали послание Антиповскому. Отдали радистам. Ответ пришел уже вечером, после ужина. Камеры новые, меньше полугода на рынке. Производитель позиционирует их для особо ответственных применений. Для банков, хранилищ ценностей и тому подобное. Видеопоток шифруется сильным алгоритмом. Ключи динамические, меняются часто. Информации о взломе алгоритма или о подборе ключей пока нет. Сам-то лейтенант был только передаточным звеном. Он письмо моему приятелю Димке отправлял. И если Димка написал, что пока не взломано, значит, так оно и есть. Обидно, конечно, но поделать ничего нельзя. Я помочь не смог. Значит, пора собираться и валить домой. Не сейчас на ночь глядя, а завтра с утра. А видеокамеры... Придется бороться с ними как-то по-другому. В любом случае, это будет не моя забота. С мебелью в доме было плохо. Спали бойцы все на тех же карематах и в спальниках. На мою долю тоже нашлось спальное место. На полу кабинета, под боком у Авдеева. Раскатал коврик, залез в мешок. Но заснуть так и не смог. Перед глазами крутился столб с камерами и солнечной батареей. Камеры установлены под углом друг к другу. Ворочался, ворочился, Потом вылез из мешка и подошел к столу. Включил свет. Стопка фотографий так и лежала сверху. Нашел картинки с камерами на столбе. Разложил. Камеры явно установлены под прямым углом. Одна смотрит примерно на восток, другая на север. Угол обзора камер в данной комплектации... Где-то валялась распечатка Димкиного ответа. Ага, 77 градусов. А это значит? Это значит, что узкий угол между камерами не просматривается вообще. Новость хорошая. Вот только толку от нее немного. Потому что никто не мешал докупить более широкоугольные объективы и поставить их. А хуже всего то, что проверить мое предположение можно только опытным путем. Я погасил свет и залез в спальник. Сон все равно не шел. Снова и снова перед глазами мелькали камеры, столбы, солнечные батареи, птицы в небе. Птицы в небе. Я снова вылез из спального мешка и принялся толкать Авдеева. Серег, просыпайся, есть идея. «Влад, какого хрена? Ночь на дворе!» Серег, скажи, а вот эти птицы-падальщики, которые полуящеры, они на деревья садятся?» «Садятся, и даже гнезда там устраивают, но в основном толкутся на земле, еда-то там внизу». «А могут они какую-то еду снизу тащить наверх, на дерево?» «По идее, да. Птенцов-то они как-то кормят. Но я не специалист, это тебе лучше к зоологам». «А в чем дело?» Когда я рассказал свою идею, Авдеев молча вылез из спальника. Спать этой ночью нам не светило. Утро встретило нас на холме в километре к юго-востоку от той самой злополучной фермы. Здесь уже давно был оборудован неплохой наблюдательный пункт. Позиция для наблюдения с внушающей уважение зрительной трубой, пара перекрытых щелей на случай минометного обстрела и даже походный сортир, Все это было прикрыто навесом под цвет местности и несколькими маскировочными полотнищами. Распознать позицию, не зная о ее существовании, было практически невозможно. Солнце медленно поднималось, вытягивая из тьмы все больше и больше деталей. Я заглянул в окуляр телескопа. Столб с видеокамерами был таким, как на фотографиях, только на темно-синих прямоугольниках солнечной батареи появилось черно-белое пятно. «Ну да, глюер». Он же склейщик, местная разновидность скунса. В отличие от заленточного родственника, стреляет не едкой вонючей струей, а немалым количеством не менее вонючего, но притом том еще и очень липкого секрета анальных желез. Если же хищник не успокаивается сразу, а продолжает атаку, склейщик отбрасывает часть своего густого волосяного покрова со спины и хвоста. Челюсти соскальзывают, враг остается голодным, но с полной пастью шерсти. А жертва очень быстро отращивает новую шерсть и снова готова убежать хоть и спасти дьявола. Вот только против пули у склейщика защиты нет. Зверька подстрелили, извозили в собственном клее, а потом мультикоптер разведчиков, пользуясь ночной камерой, уложил его аккуратно на солнечную батарею, спустившись с большой высоты вертикально вниз, чтобы не попасть в поле зрения камер. Теперь осталось только ждать. Птички и ящерки появились через пару часов. Сперва просто кружили над саванной, потом круги стали уже, а их центр сместился к столбу с видеокамерами. И вот уже одна зубастая тварь устремилась вниз, за ней другая, третья. Я и предположить не мог, что результат будет таким удачным. Зубастые ошибки эволюции вцепились в край солнечной батареи своими когтистыми лапищами и затеяли свару. Хлопали крылья, щелкали клювы, летели в стороны шерсть, перья, пыль и дерьмище. Шум был слышен даже у нас, в километре от места событий. Когда с фермы пришел мужик с автоматом и парой коротких очередей разогнал птичий базар, солнечная батарея была загажена, затоптана и сломана в двух местах. «Ну что, уже сегодня зарядка будет идти плохо. Днем не будем привлекать внимания, а ночью приклеим новую приманку или вонем сверху белой краски, чтобы уж наверняка». «И что это нам даст?» «Возможность подобраться ближе к дому». И часовой будет не в доме сидеть, а по улице ходить, в пределах досягаемости стрелкового оружия. Причем вся вина за поломанную технику будет на птичках. А если починят? Сами вряд ли. Сомнительно, чтобы у них на ферме была новая солнечная батарея. А если приедет ремонтник, встретим. Авдеев весь день допрашивал пленников и вернулся задумчивый. «Есть неплохая возможность озаботить Мартинса по самые уши, не подставляя семью Капра». «Стравить его с какой-то другой бандой?» «Ну да. Сейчас поднялась отмороженная семейка Гуся Шихана. Сам-то Гусь еще ничего, для ирландца вполне вменяемый. Но вот его младший братец...» «Давно и плотно сидит на наркоте. Его и поставили рулить закупками травы и дальнейшей торговлей в розницу». «Как специалист, ага». Траву они закупают у Мартинса обычно раз в месяц. Как раз скоро поедут за новой партией. Было бы неплохо их стравить. Учитывая буйный ирландский нрав и отсутствие тормозов у Шахана-младшего, усилий много не потребуется. Он пистолет в руках крутит, как священник четки, непрерывно. Случайный выстрел, который спровоцирует бойню? Несколько случайных выстрелов, я думаю. А не получится, что опытные вояки Мартинса этих налитых вискарем гопников покрошат в мелкий винегрет без особых усилий. Вопрос количества гопников. Попробуем пустить слух, что в окрестностях завела серьезная банда дорожных грабителей. Шихан увеличит эскорт. Их все равно всех на территорию базы не пустят. А мы им подкинем пару пулеметных багги. С неделю назад какие-то придурки к нам прицепились с очевидным результатом. Дэшака китайские, дерьмо дерьмом, но пару лент выстрелить способны до поломки. Есть человечек в Рино, который оружием торгует и прислушивается к нашим советам. Предложат ирландцам задешево, те не устоят перед искушением. И обязательно захотят похвастать перед деловыми партнерами. На базу их не пустят, скорее всего, но хоть постоят за оградой и вступят, когда начнется. Еще продайте им задешево пару снайперок, самых паршивых, лишь бы стреляли, пусть и в молоко. автоматы не полезнее?» «Тут другое. Горячие ирландские парни обязательно вцепятся в красивые железки. Круто же. И не удержатся, чтобы не посмотреть в прицел на базу и людей на ней. Так что потом и вопросов не возникнет, откуда взялись первые дырки в мартинсовских бойцах». «Думаешь, они попадут?» «Нет. Зато твои снайперы попадут. И когда начнется Месилова, будут выбивать самых серьезных противников ирландцев. Пулеметчиков, командиров». Нам же нужно, чтобы они друг друга поубивали. И как можно больше. Как там у Высоцкого? Билась нечисть грудью в груди и друг друга извела. Авдеев посмотрел на меня и покрутил головой. «Влад, а ты точно компьютерщик? Уже не первый раз интересуюсь». «Точно. И на службу к вам не пойду. Уже не первый раз отказываюсь». «А жаль. Ладно, побегу. Работай теперь с этими твоими планами». «Угу, моими планами». У меня в планах скорее домой попасть, и не более. Ночью на несчастную солнечную панель сбросили очередную приманку, а потом обильно заляпали поверхность белой-черной дрянью, имитирующей птичьи метки. Разведчики целый день накануне колдовали над конструкцией дозатора и составом краски. Вишенкой на торте оказался добавленный для запаха вьетнамский рыбный соус. Бойцы потом зубоскалили, что коптер стал настоящей птицей, даже гадит, как орел. судя по количеству и качеству. Результат поражал. От птичьего дерьма не отличить. Это я, как эксперт по богатому внутреннему миру орла-рыболова, утверждал со всей ответственностью. Сэм в свое время одного такого птицеящера располовинил из автомата, а на меня содержимое его кишечника пролилось. Неделю отмыться не мог. А на столбе все стало совсем плохо. Злые зубастые птички прилетели чуть свет и расколотили панель окончательно. С учетом того, что всю ночь камеры работали от не очень хорошо заряженного аккумулятора, перспективы были благоприятные. Для нас. А вот караульщикам на ферме такой расклад не понравится однозначно. Шевеление началось часа через четыре. Сперва слухачи доложили, что пропала картинка с беспроводных камер. А потом в эфире появились знакомые шумы на восьми частотах одновременно. Зашифрованная радиосвязь, которая на Новой Земле за отсутствием спутников GPS превратилась в очень даже расшифровываемую, если, конечно, знать алгоритм. Доложили начальству, что отвалились камеры. Проблема естественного происхождения. Птицу разбили солнечную панель, тревоги нет, но нужен ремонт. Начальство пообещало прислать ремонтника, а до тех пор распорядилась караулить визуально. Авдеев поблагодарил слухача и снова приник к зрительной трубе. Как и ожидалось, на крыше появился стойкий оловянный солдатик. Снять даже отсюда труда не представляет. Если они так провозятся до темноты, можно попробовать рискнуть уже сегодня ночью. Сомнительно. Времени до вечера много. Починят. Либо могут пригнать подмогу. Так что еще вопрос, что хуже. Фургончик с яркими надписями видеонаблюдения по бортам приехал во второй половине дня. Тощий мужик в рабочем комбинезоне собрал длинную стремянку, залез на столб и довольно споро заменил солнечную батарею. Остатки старой брезгливо выкинул в ближайшие кусты. Авдеев отодвинулся от зрительной трубы. Встал. «Как ты думаешь, Влад, не пора ли нам поговорить с этим талантливым телемастером? Наверняка расскажешь что-нибудь интересное». По обратному склону холма мы сбежали вниз, к уазику, спрятанному под камуфляжной сеткой. Один боец прыгнул за руль, второй встал за пулемет. Еще двое угнездились сзади. Капитан водил пальцем по карте и командовал, куда рулить. Поездка по узостям меж холмов, высохшим руслом рек и заросшим высокой травой прогалином заняла минут двадцать. Мы оказались возле поворота довольно накатанной грунтовки. Загнали уазик в кусты, сами схоронились поблизости. Один боец убежал дальше по дороге, предупреждать о появлении цели. Ждать пришлось довольно долго. Солнышко припекало совсем не по-весеннему, звенели насекомые и шуршали по кустам какие-то мелкие представители местной фауны. Знакомиться с ними не хотелось, но, по счастью, они и сами вели себя скромно. По дороге за все время ожидания проехал только грузовик с какими-то бидонами в кузове да порожний пикап ему навстречу. Долгожданный фургон остановили красиво. Перегородили дорогу и посоветовали водителю не дурить. Тот и не дурил. Совершенно спокойно предложил поискать в глубине бардачка под бумагами. Авдеев вытащил на свет какой-то жетон серого цвета, после чего скомандовал бойцам убрать стволы. Мы съехали с дороги в сторону, чтобы не привлекать внимания, и мужик, внезапно оказавшийся орденским агентом в Рину, начал рассказывать. Идея начальства пришла отличная. В здешнем Рину хватает богатых негодяев, которые не любят, чтобы кто-то отирался вокруг их владений. Я им ставлю задорого крутые камеры, напирая на то, что видеосигнал шифруется и посторонний ничего не разберет, даже подключившись. А вот про то, что мы сами любой видеосигнал расшифруем на ура, молчим, понятно. То есть всегда можно посмотреть, что видно в установленные вами камеры? Можно. Для этого нужна одна простенькая железка, достаточно мощный компьютер и специальный софт. Софт я вам сейчас скопирую, ключи тоже. Где взять железку? «Возьмите мою. У меня в мастерской еще есть. С вас 200 IQ. Прошу прощения, но мой бюджет не рассчитан на безвозмездное снабжение союзных подразделений. Был только устный приказ об оказании вам помощи. И будет очень хорошо, если все это останется в тайне». Уговор. «А формировать фальшивый видеосигнал этим вашим софтом можно? Любой сторонней программой организуете видеопоток, а моим кодеком шифруете. Еще нужен мощный усилитель, чтобы перешибить сигнал самой камеры». «Антенны приемника широко направленные, так что с этой стороны проблем быть не должно. Передатчик плюс усилитель с антеннами и блоком питания. Еще 400 ЭК». Авдеев восхищенно присвистнул, но деньги достал. «Что можете сказать про саму ферму?» «Я видел там четверых мужиков, но не поручусь, что это все. Во дворе два дефендера. Пост охраны находится в угловой комнате этого здания», – показывает он на карте. «Кладка из ракушечника». В стенах бойница на три стороны. От легкой стрелковки может защитить. Думаю, какая-то позиция должна быть и в другом углу двора. Поле зрения камер сплошное? Нет. С завода они идут с обычными объективами. А специальные широкоугольные эти ребята не заказывали. Есть небольшая слепая зона. Градусов 15 по горизонтали. По линии от одиночного большого дерева к столбу. Спасибо, что помогли. Спасибо, что не стали стрелять. И повторяю свою просьбу, постарайтесь не упоминать о нашем сотрудничестве. Мне еще здесь жить, да и начальство может поменять точку зрения». Мы тепло попрощались с мастером, и он уехал. «Какой хороший человек, помог нам». И заработал на ровном месте 600 икю. Плюс к тому он не мог не понимать, что если нам что-то действительно нужно, никакие орденские жетоны нас не остановят. Запросто может оказаться, что никакого распоряжения начальства о сотрудничестве и не было, просто данный конкретный индивидуум очень заботится о целостности своего организма. Вполне нормальное желание. Хочется верить, что он не обманул и не стуканет бандитам о нашем интересе к той ферме. Да, правильно было бы его задержать до конца дела, но увы.